Страница 511, письмо 109 Александре Андреевне Толстой, 1858 год, апреля 14 Ясная Поляна. Бабушка, весна. Отлично жить на свете хорошим людям, даже и таким, как я, бывает хорошо. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность». Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущий счастья, а и тебя тоже. И хорошо бывает. Я теперь в таком состоянии и свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах только для меня интересных. Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я старая, промерзлая, гнилая и еще под соусом сваренная картофельная. Но весна так действует на меня, что иногда застаю себя в полном разгаре мечтания о том, что я растение, которое распустится вот только теперь вместе с другими и станет просто, спокойно и радостно расти на свете Божьем. По этому случаю, к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое прочь. Все условия света, все лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные неясные привязанности, все сожаления, даже раскаянье, все прочь. Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастет вместе с весной. Грустно вспомнить, сколько раз я тщетно делал то же самое, как кухарка по субботам, а все радуюсь своему обману, и иногда серьезно верю в новый цвет и жду его. Вот уж с неделю, как я в деревне один, и мне хорошо. Счеты за московское житьем за все сведены, и я квит со всеми, в приходе и в расходе ровно. Странное чувство я испытал, уезжая в деревню, в тех же условиях жизни, в каких и приехал. Первое чувство было радостное сознание свободы, возможность сейчас же вылезть из коляски и пойти пешком в Астрахань, или повернуть лошадей и ехать в Париж, или остаться навсегда жить на первой станции. Это чувство славное, и женщины не знают его. Но потом, чем ближе я подъезжал к деревне, тем мне все грустнее и грустнее становилось мое будущее одиночество. Так что, приехав в деревню, мне показалось, что я вдовец, что недавно жило тут целое семейство, которое я потерял. Действительно, Это семейство моего воображения жило там. И какое прелестное семейство, и особенно жалко мне старшего сына. И жена была славная, хотя и странная женщина. Вот, бабушка, научите, что делать с собой, когда воспоминания и мечты вместе составят такой идеал жизни, под который ничто не подходит, все становится не то». И не радуешься, и не благодаришь Бога за те блага, которые Он дал, а в душе вечное недовольство и грусть. Бросить этот идеал, — скажете вы, — нельзя. Этот идеал не выдумка, а самое дорогое, что есть для меня в жизни. Без него я жить не хочу. Помните вы Мадону Пушкина? Ваша Мадонна висит у меня и радует, а последние стихи мучают. Примечания первое и второе. Иногда приходит в голову отслужить по всему панафиду, да тогда уж и других молитв в душе не останется. «Прощайте, милая бабушка, не сердитесь на меня за этот вздор, а ответьте умное и пропитанное добротой и христианской мудростью словечко. Я давно хотел написать вам, что вам удобнее писать по-французски, а мне женская мысль понятнее по-французски». Примечание. Первое. Гравюра с картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна», подаренная Александрой Андреевной Толстой. И примечание второе. Толстой имеет в виду последние строки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Мадонна». Исполнились мои желания. Творец тебя мне не спасал, Тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести, чистейший образец. Конец примечаний.